Остаток дня я провёл, как в старые добрые времена. Работал самым настоящим заместителем господина почтеннейшего начальника тайного сыска. Иными словами, спал в его кресле, пока шеф наносил запланированные визиты. Самое поразительное, что меня никто не разбудил. То ли коллеги, запуганные Абилатом, договорились меня беречь, то ли просто были слишком заняты. Скорее, второе, насколько я успел их всех изучить. Так или иначе, разбудил меня сам джуфин «Ну, то есть как разбудил?» «Просто поднял кресло в воздух и вытряхнул меня из него на пол, как занявшего хозяйское место кота». «Но я не рассердился. Я даже обрадовался». «Обычно на столь грубое попрание человеческого и мебельного достоинства шеф бывает способен в лучшие моменты своей жизни, когда идёт по следу. Хорошо так, бодро идёт». «Как же я сразу не догадался, где тебе следует проводить отпуск». Сказал он, пока я поднимался, отряхивался и пытался всем своим видом изобразить хоть какое-то подобие праведного гнева. Получалось не очень, говорю же. Из меня скверный актёр. Но Джуфин всё равно поспешно выдал мне кружку камра чтобы уравновесить причинённое зло. И я, конечно, сразу сменил гнев на милость. Полное отсутствие гнева на милость. Но всё равно же сменил. «Да, в твоём кресле отлично спится. То ли ты его так удачно заколдовал... то просто потому, что на службе спать теоретически не положено». Хе -хе, «Будешь смеяться, не просто теоретически не положено, а официально запрещено», — ухмыльнулся Джуфин. «Давненько я не перечитывал наши служебные инструкции, а ведь там ещё куча смешных вещей». «Ты, я так понимаю, отлично провёл время?» — спросил я. «Да, неплохо. И собираюсь продолжить, вот только дух переведу». «Но дежурить в моём кабинете совершенно не обязательно, тем более ты уже выспался, а у тебя дома гость». «Тут и оно», — вздохнул я, — «такой распрекрасный гость, что я бы, знаешь, с радостью поработал в ночную смену. Убить случайно никого не надо или полы помыть». «Спасибо, пока нет». как и знал». «Не ломай комедию», — отмахнулся джуфин «Тебе же самому интересно, что там творится». Прямо сейчас нет. Мне пока вообще ничего не интересно. Я же только проснулся, не забывай. Но через полчаса вполне возможно. — Значит, пойдёшь домой пешком, медленным шагом. Какие проблемы? — А ты мне ничего не расскажешь, — удивился я. У тебя же, небось, тысячи новостей. — Не преувеличивай. Максимум полторы дюжины. К тому же сам говоришь, что тебе пока ничего не интересно. — Я соврал. — Знаю. Но новости всё равно будут завтра. Мне нужно спокойно подумать. А делать это в твоём присутствии, ну уж и нет. Ты на меня действуешь хуже этого грешного благословения. И, по-моему, вообще на всех». К сожалению, я не из тех, кого утешают комплименты. Но когда Джуфин желает остаться в одиночестве, с ним не поспоришь. Пришлось уйти, как был, растрёпанным и безутешным. И почему-то с кружкой из-под камры в руках. С я порой становлюсь надивохозяйственным. Что да, то да. Когда на пороге гостиной на меня налетел вихрь, я совершенно не удивился. Друппи в своем репертуаре, мне не привыкать. Удивился я буквально секунды позже, обнаружив Что, во-первых, не лежу на полу, а всё ещё стою на ногах. Во-вторых, вместо здоровенной собаки у меня на шее висит что-то вроде человеческого существа. А в-третьих, это существо базилио. Ну и дела. До сих пор она была образцом хороших манер. Теперь былой образец хороших манер висел на мне, дрыгая ногами от восторга. И верещал что-то не членораздельное, но явно оптимистическая Ну и то хлеб. «Ты что, в университет поступила?» — догадался я. — Да какой в кузью задницу университет? — восторженно завопила Базилио. — Не то чтобы я запрещал ей ругаться. Напротив, всячески поощрял её развитие в этом направлении. Да что там, откровенно подстрекал. Но, увы, почти безуспешно. Старательно вызубренные бранные слова Базилио произносит так робко, словно боится поранить об них язык. Но сейчас Койя задница вылетела из её уст как привычная формула приветствия хорошего дня. Однако упоминание о Королевском университете всё-таки привело её в чувство. Базилио отпустила меня и вполне спокойно сказала. «В университете остался ещё один экзамен. Леди Таяра уверена, я его распрекрасно сдам. Но важно не это, а то, что я теперь могу есть еду, нормальную человеческую еду, ты представляешь?» Она оказалась такая замечательная, в сто раз лучше любой наколдованной. Как я до сих пор без неё жила? «Что — Что? — изумился я. И тут же на всякий случай перепугался. Всё-таки базилию овеществлённая иллюзия, и питаться ей положено исключительно иллюзиями, тоже овеществлёнными при помощи примитивного бытового колдовства. — А тебе не вредно? — осторожно спросил я. — Мне полезно, — объявила Базилио. Так Гайшери сказал. а А-а-а. «Ну, если Гайшере, тогда понятно». «Хотя всё равно непонятно ни черта». «Он был очень голодный», — сказала Базилио. «Но наотрез отказывался от еды. Что-то такое объяснял про парадоксы времени. На самом деле ужасно интересно, но я, к сожалению, мало что поняла». «Тогда я предложила ему свою еду наколдованную». Он продолжал говорить про парадоксы, но всё равно попробовал. Интересно же. И ужасно плевался. Кричал, что нельзя кормить ребёнка безвкусной отравой. Ребёнок — это, ведь я. А тут ещё леди Таяра наябничала, что она от этой моей еды вообще умерла. Я пытался объяснить, что на самом деле не от еды, а от убийственного заклятия, которое на неё перед этим наложили. Но Гайшери не слушал, только страшно ругался. Ну, то есть... «Честно говоря, совсем не страшно, а даже немножко смешно. Но я почти не смеялась, потому что это невежливо — смеяться, когда кто-то кричит». «Рад, что тебе понравилось», — растерянно сказал я. «Потому что, насколько я понимаю, кричать он будет довольно часто». «Конечно будет», — кивнула Базилио. «Уж такой он чувствительный человек. Обещал, что меня тоже научит. Говорит, это гораздо веселее, чем вежливо молчать». «Ну, как тебе сказать?» — осторожно начал я. Но Базилио дослушала Куда подевалась её обычная деликатность? Впрочем, я примерно представлял, куда. «Попробую пойму», — отмахнулся она. «Ну а главное не это, а то, что, накричавшись, Гайшери пошёл на кухню, отобрал у поваров пирог, который они испекли для себя, принёс мне и сказал «Ешь, ничего с тобой не случится». Я оказался прав». Ничего не случилось, и мне очень понравилось. А Гайшери пообещал, что теперь так будет всегда. И сам поел со мной за компанию. Сказал, что на все парадоксы времени вместе взятые ему на самом деле плевать. Мы ещё потом к соседям ходили в светсаларе, а на обратной дороге в новый трактир на Мокрой площади, где триста сортов мороженого, проверять. Проверка, как я понимаю, прошла успешно. «Не то слово!» — подтвердила Базилио. «Наверное, я теперь стану страшной обжорой, но Гайшери говорит, если много колдовать, особо не растолстеешь, поэтому я теперь буду много колдовать». «Ну, может, оно и неплохо», — сказал я. «Магия — прекрасное хобби для юной леди. Уж всяко лучше, чем курить трубку или вышивать». И огляделся в поисках Гайшери. Куда подевался? Почему не приходит на меня орать? «А, «Да, вот и вы!» — вы воскликнул Гайшери. Что удивительно, он не свалился нам на головы откуда-нибудь с потолка, а вошёл из коридора, как самый обычный человек. Извлёк из воздуха картонный стаканчик с кофе и вручил мне. Очень мило с его стороны. «Тоже мне, великие угландские маги!» Сварливо, но вполне спокойно сказал он. «Взялись овеществлять иллюзию, так делайте это как следует, а не наполовину, чтобы потом ребёнка голодом морить. Не знали, небось, подходящего заклинания?» «В голове одно дерьмунды». «Да, не то чтобы одно», — хладнокровно заметил я. «Даже у меня, пожалуй, пара тысяч разнообразных вариаций наберётся. У остальных гораздо больше. Я всё-таки почти новичок. Но, по сути, вы правы. Подходящего заклинания у нас не нашлось. Спасибо, что вы помогли. Я очень рад за Базилио. И за кофе спасибо. Он сейчас, кстати, как никогда». «Хотя вам больше нравится горький и без молока», — усмехнулся Гайшерри. Но вы мне решили об этом не говорить. Вы всё-таки чересчур вежливый Вот в чём ваша беда». До сих пор бедой я считал совсем другие свои особенности. Но леший его разберёт, этого тёмного магистра. Вдруг он прав, и для полного счастья мне достаточно прекратить вполне беспомощные попытки не выглядеть совсем уж невыносимым хамлом, который Гайшери принимает за вежливость. «Ух, заживу тогда». Но ему я сказал. «Дело не в вежливости. Просто вы только сегодня научились этому фокусу. Я имею в виду «любить кофе», что, по моим наблюдениям, гораздо труднее, чем добывать его из щели между мирами. А новичков критиковать нельзя, чтобы не утратили энтузиазм. Только поддерживать и хвалить». но ну, надо же», удивился — удивился Гайшери. «Неожиданный поворот». «Любому другому, я сказал бы на это, не разводите сопли, с чего вы взяли, будто другой человек нуждается в вашей похвале, будь он хоть 300 раз новичок. Но с вами спорить не стану. Великодушие вам, пожалуй, даже идёт». «Я люблю, когда со мной отказываются спорить, особенно собеседники, от которых этого не ждёшь». Самый короткий путь к моему сердцу — сперва продемонстрировать склочный характер, а потом соглашаться со всем, что бы я ни сказал. Вот и сейчас я сразу решил, что Гайшери при всех его странностях на самом деле просто отличный. И Базилио нынче выглядит на редкость счастливой, и дома всё-таки очень хорошо. Стоило мне подумать, как хорошо дома, как в моей голове, согласно закону подлости, тут же раздался голос Трикелая. «Извини», — сказал он, — «Я помню, что у тебя отпуск, и я обещал сэру Джуфину, что больше не буду дёргать тебя по пустякам, но тут такое дело. В четвёртом доме по улице Трёх Сирот завелось чудовище, больше всего похожее на чей-то страшный сон. Лично я никогда раньше ничего подобного не видел и сразу решил, что это по вашей части, в смысле тайного сыска. Сэр Кофа, которого я позвал на помощь, говорит, что это Фэтан». «Фэтан». Обитатель иной реальности, призванный в мир посредством очевидной магии. Вследствие столь грубого обращения, фатаны не имеют телесной оболочки и не могут покинуть помещения, в которых их изначально вызвали. Однако ряд приобретенных ими чудесных способностей делают их хорошими помощниками в колдовстве. Фатан выживает, питаясь силой спящих людей, что обычно постепенно приводит к гибели самого колдуна, если тот недостаточно умел, чтобы принять защитные меры. и его ближайших соседей. Чем дольше Фатан живет, тем сильнее он становится, и тем больше портится его характер от такой безрадостной жизни. Рано или поздно он находит способ поработить своего хозяина и его погубить. Поэтому среди угуланских колдунов старой школы было принято на каком-то этапе покидать дом, в котором живет вызванный имя Фатан, предоставив другим расхлебывать эту проблему. «По его словам, почти новорождённый, то есть совсем недавно вызванный и пока не очень опасный. А ещё он говорит, что ты умеешь с ними разбираться». «Фэтан?» — переспросил я. «Будь четырежды на дне колодца. То есть не злою, а его. Или сразу обеих с тобой за компанию. Не приближайтесь к нему, я мигом». «У вас такое лицо, словно вы сейчас кого-то убьёте», — заметил Гайшери. «Да почему же словно?» ухмыльнулся я и ушёл тёмным путём, не попрощавшись. Сам говорил, что моя беда — вежливость, пусть теперь терпит. А Базилию к моим внезапным исчезновениям не привыкать. Я был уверен, что вернусь очень быстро, максимум через четверть часа. Сколько там возни с новорождённым фатаном? Шарахнуть его смертным шаром и приказать убираться домой. Бедняги такому негостеприимному обращению только рады. Невелико счастье, внезапно утратив телесность и память оказаться в ином мире в плену уздуру призвавшего тебя колдуна. С этим делом я и правда справился быстро, но если уж попал в лапы заместителя начальника городской полиции, который, во-первых, соскучился, а во-вторых, никогда не отказывал себе в удовольствии меня припахать, считай влип, как тот фатан. Только и счастье, что тело на месте, но сбежать домой не намного проще. И что самое ужасное, совершенно не хочется. Такова сила обаяния Трикелая, в полной мере унаследованная у него Базилио. Ей тоже никто ни в чём не может отказать». Поэтому домой я вернулся, ну, не то чтобы совсем на рассвете, всё-таки осенью довольно поздно светает, но совсем незадолго до него. И хотел в этот момент только одного — тишины и покоя. Даже моя общительность имеет предел. Тишина и покой у меня обычно хранятся на крыше. По крайней мере, там шансы получить их в своё распоряжение довольно высоки, особенно в это время суток, да ещё в такую погоду, когда по черепице стучит мелкий осенний дождь. Но с чем, с чем... а с дождём справиться легче лёгкого. Для него у меня есть очень хорошая дерьмунды, в смысле заклинания, от которого над головой появляется своего рода невидимый тент. Сперва я просто сидел, наслаждаясь возможностью никого не видеть и ничего в связи с этим не говорить. Потом вечность спустя извлёк из щели между мирами чашку крепкого кофе. Ещё одну вечность спустя закурил. В сумме эти две вечности вряд ли составили бы 10 минут, но какая разница, если за это время я почувствовал себя настолько отдохнувшим, что снова обрёл чудесную способность воспринимать некоторые сигналы, поступающие из внешнего мира. Например, слышать звуки. Точнее, голоса. Голоса раздавались из башни, то есть из моего кабинета, оккупированного тёмным магистром. Один из них принадлежал самому Гайшери. Да и второе я тоже сразу узнал. И удивился не тому, что сэр Шурф пришёл в моё отсутствие. Во-первых, он часто так делает. А во-вторых, ясно же, что человек погибает от любопытства. На его месте я бы и сам погибал. А тому, что у него нашлось время на этот визит. Что Шурф, в принципе, способен думать хоть о чём-то постороннем, дорвавшись до несанкционированного обыска чужих библиотек. С другой стороны, библиотеки никуда не денутся, а тёмный магистр — дело ненадёжное. Сегодня он есть, завтра нет. Глупо было бы упустить шанс. О чём они говорят, отсюда было не разобрать. Но, судя по интонации, взаимопонимание собеседники благополучно достигли. В смысле, обошлось без скандала. Ничего удивительного. Сэр Шурф Лонли Локли — такой специальный человек, на которого почему-то совершенно невозможно орать, даже когда очень хочется. Я много раз проверял. Меня, конечно, подмывало к ним присоединиться, но мое чувство такта, обычно крайне умеренное и не доставляющее особых неудобств, будучи умноженным на усталость, вырастает до небывалых размеров. В такие моменты я даже на линию горизонта стараюсь пристально не смотреть, чтобы не смутить солнце и не помешать его восходу. Поэтому я не стал соваться в башню, но и уходить с крыши тоже не стал. Зря, что ли, старался, мастерил защиту от дождя. Нет уж, буду сидеть, насколько ее хватит. Ну или пока не надоест.